Глава 10, в которой говорится в основном о женщинах и об эльфийском племени. «У войны не женское лицо», — принято говорить. Может быть, для других войн оно и правильно, но только не для тех, которые вел банжурский король Пистон IX. Нос у него, пардон, викон дюш Нобеле, был, конечно, натуральный, фамильный, но и слухи насчет любострастного лесничего Крюшона тоже имели под собой основание. Ибо с молодых лет показал себя корой великим охотником до прекрасного пола, дамским угодником, голоднейшим кавалером, завзятым сердцеедом, записным волокитой, альковых дел мастером, беспросветным юбочником, приаповым рабом, неустанным ходаком, безудержным фалоцентристом, а в некоторых случаях и обыкновенным бабником. Среди современных историков мало кому ведано, что известное выражение «поставить пистон» восходит к имени славного бонжовского монарха. Когда король въезжал в какой-нибудь город или даже в самую малую деревеньку, впереди него летели герольды, оглашая окрестности воплем «Ищите женщину!». И этот призыв тоже стал историческим. Кроме того, был король великим ревнителем рыцарского кодекса, который приписывает поклоняться прекрасным дамам, во всем им угождать, исполнять любые их капризы, а подвиги совершать исключительно в их честь. Но рыцарь не может взять в поход даму своего сердца, ни свою жену, ни тем более чужую, Ни невесту, ни любовницу знатного рода. Всем им по банжурскому обычаю следует оставаться дома и куковать на замковых стенах, накуковывая своим отважным возлюбленным долгие лета жизни, что в боевых условиях совсем не лишнее. Так что банжурские дамы в сражениях не участвовали. Правда, в предыдущем веке был такой случай, когда баронесса Дезабелье, благодаря своему огромному весу и объему, сумела в одиночку голыми руками, ногами, грудями и бедрами Подавить крупнейшее крестьянское восстание и тем самым спасти милую Банжурию от неминуемого распада. Все рыцари в то время отлучились на очередную войну, вот мужики и обнаглели. В народе ее прозвали Жанна-посадница, потому что всех главарей восстания она пересажала на колья. Но с тех самых пор боевитые дамы более на свет не появлялись. Может быть и к счастью. Прославленное банджурское войско постоянно сопровождалось огромным количеством маркитанок, прачек, белошвеек, ткачих, поварих, чепатниц капри танцовщиц и просто полковых шлюх. Но за время боевых действий Пистон IX настрого предписал всем молодым относиться ко всей этой сестре, как к знатным дамам, обид не чинить под страхом лишения золотых рыцарских шпор одаривать трофеями, носить на руках, проходить последовательно все стадии галантного ухаживания, слагать в их честь трогательные атассы, лареоли и фламбетты, распивать у подножия повозок вечерние и утренние корпорели, подыгрывая себе на звонких тонкострунных булярах. Даже взбираться на повозку с милостивейшейся полковой дамой нужно было не иначе, как при помощи коротенькой веревочной лестницы. А лучшему другу влюбленного частенько доставалось играть роль воротившегося до срока мужа, чтобы чувства были всегда свежи и крепки. «Я не хочу вернуться в плезир во главе орды варваров», — объяснял король свои чудачества. Хотя не такие уж это были и чудачества, поскольку появившиеся на свет мальчики сходу записывались в войско, а девочки со временем занимали места своих матушек. Было также предписано именовать своих возлюбленных прекрасными бабами, Нельзя же их было совсем уравнять с остальными благородными графинями и герцогинями. Ведь предстоит еще домой возвращаться, кто живой будет. Стримглав сын Шорни корабел перед женщинами. В деревне он за юными селянками не ухаживал, потому что стыдился скверного запаха, который, казалось ему, навсегда пропитал руки, одежду, а в роскошном и распутном плезире стыдился вообще неизвестно чего. Напрасно, друзья, тягали его в веселые дома. Леди! Я горбатый, и то уже столько их обиходил, а ты все не целованный, говорил друг Ироня. Напрасно графини до да герцогини приглашали его на званные вечера с ночевкой. Напрасно и сам Пистон Девятый подсовывал ему толстую заморскую книгу камышовый стебель в медном тазу с постыдными картинками. Стримглаву легче было развалить до седла врага в двойных вороненных неиспанских латах, чем завалить все на нестрогую простушку из предместья. То же самое повторялось и в походах. Капитан Ларус всегда брал на себя самые трудные поручения. Спешил в самые горячие схватки. Раньше всех вставал и позже всех ложился, чтобы утомить тело до крайности, при которой никаких игривых мыслей возникать не может. При всей своей способности к языкам не сумел он сложить даже самую простую фламбетту, не говоря уж об игре на тонкострунном буляре. Немало он их изломал своими толстыми корявыми пальцами, когда пытался брать уроки музыки у Ирони, слывшего большим мастером этого дела. маркитанки и танцовщицы в виде его стати мужества готовы были принять героя и безгалантных условностей, но бедняга в такие минуты словно деревенел и начинал забывать не то, что Банжурский с ним чурским и Стрижанским, но и родной Пасконский. Видно, эльфийскую принцессу ищет, фыркали полковые дамы и обиженно убегали к менее разборчивым воинам. А искать эльфийскую принцессу человек даже в те времена мог до скончания дней своих. Хотя, конечно, не все эльфы в свое время успели уплыть на закат в свое вечное изгнание, не выдержав многовекового состязания с людьми агенориды, которые хоть и жили недолго, зато плодились, будь здоров. Не всем хватило места на огромных черных кораблях под синими парусами. Не все успели достичь гранитной гавани вовремя. А опоздавших не ждали, поскольку эльфы не люди и понимают все не так, как люди. Остатки перворожденных скитались по лесам, таясь от людей, и помаленьку гибли, не выдерживая зим, которые становились все длиннее и холоднее. Некоторые, сломив эльфийскую спесь и спрятав под длинными волосами остроконечные уши, нанимались к богатым господам в лесничии и брали их туда охотно, без огласки, потому что нет надежнее лесного стража, чем эльф, знающий язык зверей, и беспощадный к тем, кто осмелится охотиться или рубить лес на хозяйских землях. Развешивая на дубах пойманных и замученных браконьеров и порубщиков, эльфам стили, как уж могли своим гонителям из рода человеческого. Эльфы научились отжигать древесный уголь в ямах и продавать его людям, опять же безвылазно сидя в лесной чаще. Говорили, что немало эльфов нашли прибежище в университетах и академиях, поскольку самый глупый эльф умнее учений всех людских мудрецов. Оттого-то университетские мэтры и доктора носят по традиции волочные колпачки с наушниками. А цыган все народы недолюбливают и побаиваются. И именно потому, что считают их одним из диких эльфийских кланов. И на черные корабли их не взяли сознательно, чтобы не огорчать предков в землях заката буйными песнями и плясками, которые не похожи ни на эльфийские, ни на людские. И детей цыгане крадут, чтобы их было много, как и людей. А возраст у цыган определить очень трудно. У эльфа-мужчины нет никакой надежды отправиться в землю предков. Вожди, отчаливая от гранитной гавани, наложили на воду вековечное заклятие, чтобы не оставалось на волнах никаких следов от кораблей. Заклятие действует и по сей день, в чем всякий волен пойти и убедиться сам. А женщина-эльф попасть на закат все-таки может, но для этого она должна родить от человека трех сыновей, хоть за раз, хоть по одному. Условие это почти невыполнимо, поскольку эльфийка способна зачать лишь от того, кто полюбит ее раз и навсегда. Среди людей это невиданная редкость, и каждый такой случай обрастает легендами. Во всех этих легендах потомство матери оставляют людям, сами же бесследно исчезают, словно растворяясь в воздухе. А вот на зло вам возьму и найду эльфийскую принцессу, огрызнулся стримглав, когда насмешницы начинали совсем его уж изводить. Потом он и сам убедил себя, что никакой робости у него перед бабами нет. А вот просто ищет человек себе именно эльфийскую принцессу шел себе в голову и ищет, не желая размениваться, на кого попало. Тем более говорят, что с их любовью никакая людская любовь не сравнится.